Глава 1 фрагмент двадцать второй. Мы прошли метров сто и снова остановились. Вовка прошептал «Впереди трое, и они нас не видят. Метров пятьдесят до них. Справа дерево видишь?» Я кивнул. Интересно, как парнишка увидел троицу? Мне дерево с трудом удается разглядеть. Низкое, с раскидистой кроной и толстым стволом. Жаль, только село и отвижу Темно, низги не видно. «Идем к дереву», – прошептал Вовка и пошел. Сделав пару шагов, я наступил на что-то живое и мягкое. Почувствовал, как живое попыталось укусить ботинок, но не смогло прокусить толстый слой кожи, из которого он сделан. После этого раздался жуткий визг Так верещит крыса, оказавшись в лапах матерой кошки. Выстрелили на звук и поэтому не совсем прицельно. Плюс расстояние, растительность сыграли не последнюю роль. Пули засвистели тут и там, и от их свиста похолодело внутри. Вовка, тихо вскрикнув и рванув к дереву, успел выстрелить и убить одного. Уже возле дерева он выстрелил еще пару раз. Вспышки выстрелов врага — очень удобные мишени. Я не решился на ответный огонь, потому что АКМ тут же выдаст наше местоположение вспышками. За дерево спрятались почти одновременно. Стрельба прекратилась. Вовка спокойно рассказал. «Один точно убит, второй под вопросом, третий живой. Мне руку задело, но вроде не сильно». Нужно заставить третьего стрелять, затем быстро убить и не менее быстро добраться до оврага. На звуки выстрелов уже спешит помощь. И помогать будут не нам с тобой, Андрей. Три секунды на раздумье, и я сказал «Твоя правая часть дерева, моя левая. Сейчас отвлеку их на себя. Будь готов». Вовка приготовился. Видимо, ранение не сильное. Я, присев, высунул голову из-за дерева, поднял автомат над головой и начал постреливать в неизвестную темноту. Ответный огонь не заставил ждать, и меня тут же осыпало корой. Спрятался, потому что страшно, и потому что увидел, что стреляет не один, а трое. Ошибочка вышла с численностью. Вовка молодец, уже не раз убедился в том. Всех троих уложил за каких-то три секунды, и отец его молодец, раз смог из пятнадцатилетнего паренька сделать настоящего бойца. До врага добрались без происшествий. Спуск был совершён по подготовленной трассе на заранее приготовленных деревянных санках, Ветками по лицу хлестанул не единожды, но это мелочи. Разогнались санки не слабо Учитывая слишком крутой угол спуска, и остановились только в воде. Почти пятьдесят метров длина горки получилась. Можно было и шею сломать, если бы предусмотрительный старший рос заранее не подготовил трассу отхода. Жаль, что от столкновения с водой и камнями санки развалились, и остановился я уже без них, мокрый сверху донизу. Вовк, спустившийся первым, почти не намок. Неужели он видит в темноте, как днём? Нет, в такое не поверю. «Рассветает», — сказал Вовка, глядя на небо. «Звук в перестрелке больше не слышно». «Пошли, Андрей, путь долгий предстоит». «Надо спешить, потому что нас ждут». Насчёт рассвета молодой Рос не ошибся. Начинаю понемногу видеть детали. Ручей течёт под дну оврага. Без снаряжения из оврага не выбраться, сколько ни пытайся. Спуск был совершён по самому пологому месту. Других таких мест нет». Есть более крутые, почти отвесные. Чувствуя, что дальше овраг перейдет в скалистые ущелья. Видел, что за поселком километров через пять, где кончаются джунгли, начинаются приземистые горы. Ручей точно в них начало берет. И нам туда. Старший Рос выбирал место для строительства поселка с учетом грамотного отхода в случае нападения. Продуманный он. А ранее Вовка даже не вспомнила а вот обработать ее не помешает. На мой вопрос он ответил, что потерпит. Серьезных проблем, требующих немедленного вмешательства, нет. Прошел час, и позади остались три километра пути по дну оврага. Не ошибся насчет ущелья. Совсем скоро камни окончательно заменят грунт, а растительность, которой на склонах становится все меньше, совсем сойдет на нет. Зверья не встретили, и хорошо. Еще полкилометра, и Вовка объявил короткий привал. Я занялся одеждой. Из хлюпающих ботинок нужно срочно слить воду. Мозоли мне ни к чему. Рука у Вовки пострадала правая. Пуля прошла вскользь, порвала одежду и рассекла кожу чуть выше локтя. Пустяковое ранение, но крови вытекло прилично следует бы зашить. «Есть в твоем рюкзаке что-нибудь или свое достать?» — поинтересовался я, когда закончил свои дела. «Если зашьешь, то буду рад», — ответил Вовка. Открыв бутылек с йодом зубами, он просто залил рану. Скорчив недовольную гримасу, зашипел. «Зря ты йод используешь», — сказал я, вытаскивая из рюкзака аптечку. «Можно было перекисью залить. Готовься, сейчас зашью». «Йодом надёжнее», — Вовка перестал морщиться. «Я готов». Шить такую рану — плёвое дело, но по лицу Вовке было заметно, что ему не в радость. Видимо, с целью отвлечься он начал рассказывать, «Рука правая у меня с детства любит травмироваться. Роды сложные у матушки были, и бабка, принимавшая их, переусердствовала». Сломала, блин. Но это пустяк, у младенцев косточки быстро заживают. А вот неудача прижилась. Ходить научился, и рука давай страдать. То порежу, то оцарапаю, то тварь как нибудь укусит, то перелом. Вот теперь еще ранение. Не сосчитать, сколько руке доставалось. Один раз отец мне ее до кости прорубил, когда топором драться учил. Думаю, что это не последний раз, когда ей достается. Прав, Вовка, не последний это раз. Рука будет страдать еще долго, лет 36 как минимум, пока ее совсем не оторвет. Но этого ни я, ни Вовка знать не можем. Это будущее, которое сокрыто и никогда мне не откроется. Откроется моему еще нерожденному сыну, который сейчас проживает куски моей памяти, но и этого знать не дано. Думаю я о другом. О том, что Михаил Рос лишил сына детства. Бедный Вовка, представляю, как ему трудно. Детство – прекрасная пора. Жаль, что у младшего и последнего Роса его не было. Он родился, осознал себя и тут же стал взрослым. Отец преследовал только одну цель – сделать из сына профессионала. У него это получилось, но цена заплачена слишком высокая. Всегда приходится чем-то жертвовать. Михаил Рос пожертвовал детством сына. И мне не дано знать, что благодаря этой жертве выживет мой сын. И у него будет детство. Паршивое, но интересное. «Шесть часов, и мы в горах. Из ущелья вышли часа три как. Перекусили имеющимися у меня запасами и продолжили идти. Три раза на нас нападал здоровенный саблезубый Барс, но каждый раз получал отпор в виде выстрелов по лапам и поспешно отступал. Цель убить зверюгу младший Рос не преследовал, поэтому стрелять мне не приходилось. Барс, можно сказать, даже ранений не получил. Так, чисто скользящие попадание Вовка чувствовал его раньше, чем он показывался, и каждый раз встречал на выгодных позициях. Ох, и непросто он, рожденный в этом мире. О том, что Барса убила группа преследования, нам не суждено узнать. Нагнала же она нас на спуски по ту сторону гор. Уже вечером. Как раз, когда мы собирались устроить привал. «За нами идут». Вовка спокойно снял рюкзак и поставил его у круглого валуна. «Четверо или пятеро, судя по звуку. Ты ничего не слышишь?» Ложок предохранителя АКМ был переведен на режим стрельбы одиночными. Затем снят рюкзак и поставлен рядом с рюкзаком Роса. Покачивание головой – ответ на вопрос. Отец говорил, что комитет перед стажировкой отправляет всех сотрудников на войну. Вовка совсем не беспокоится насчет преследования. Многие, кто приходил, рассказывали мне про Афганистан. Я плохо представляю жизнь там, на родине, людей. Но знаю они из книг. «Ты был в Афганистане, Андрей?» Я кивнул и ответил «Был. Год и два месяца был. Проходил боевую стажировку в составе оперативно-разведывательного отряда «Каскад». С 82-го по 83-й в Афганистане пробыл. «Значит, ты обучен войне в горах, Андрей. Это хорошо. Сейчас, как я помню, дома 85-й год. Ты родился в 62-м, правильно? 23 года тебе, да?» «Я кивнул». Пытаюсь понять, к чему клонит младший Рос, но не могу. Такое впечатление, что не я старше его, а он меня. И минимум лет на десять. В Афганистан ты попал в двадцать лет, в двадцать один тебя отправили домой. В Москву или Ленинград. Общее время подготовки не более пяти лет. Мало, учитывая то, как обучает комитет. Но ты дошел, и это радует. Еще радует, что ты не пытаешься учить меня. Другие пытались. Постоянно. Мне всего четырнадцать, но опыта у меня больше, чем у всех, кого засылает к нам комитет. Я родился и вырос в том мире. Я знаю его. Этот мир слишком отличается от прежнего. Здесь сложно выжить. Понимаешь, Андрей? Я покачал головой. Ничего не понимаю, но хочу понять. Говорю, как отец. Вовка улыбнулся. Ладно, Андрей, больше не буду делать отступлений. Отец сказал проверить тебя. Твоей задачей будет остановить погоню. Иди и выполни ее. Я пока воду кипятить поставлю. Думаю, что вернешься ты как раз, когда чай будет заварен. Идешь?» Я растерялся. Вовка не старший по званию, чтобы приказывать мне. Отец сказал проверить, вот он и проверяет. Можно попробовать надавить, но смысл? Он мальчишка, я нет. Я лейтенант КГБ. Если есть возможность не подвергать ребенка опасности, то нужно использовать ее. «Да, младший Рос показал, что он хорош. И что? Я тоже неплох. Обучали ведь?» «Пойду и сделаю. Паренек пускай чай заварит. Плохо, что с возрастом ошибся. Не пятнадцать, а четырнадцать ему». Собравшись, я пошел встречать преследователей. Вовка разводит костерок из собранных по пути древесины и кизика Подмигнув мне, он сказал «Удачи, Андрей». Я, улыбнувшись, ответил спасибо Возвращаться пришлось совсем ничего, каких-то 300 метров от Шагала услышал голоса. Преследователи не слишком опасаются быть услышанными. Идут быстро. Точнее, спускаются. Это мы с Вовкой сейчас на относительно ровном участке находимся, так сказать, на микроскопическом плато. А вот им приходится пробираться по заваленной камнями тропе. И камни, постоянно мешающиеся под ногами с той тропы, летят, быть здоров, создавая дополнительный шум. Позицию занял у двух крупных валунов. Афганка отлично вписывается в расцветку ландшафта, что дает неплохую маскировку. Стоит преследователям выйти, и они окажутся на прицеле. Расстояние в сорок с небольшим метров для меня плевое дело. Для АКМ тем более. Младший Рос не ошибся. Преследователей пятеро. Все негры. Одеты в светло-зеленые костюмы и вооружены автоматами Калашникова. Идут так, словно вышли на прогулку. От первого выстрела погибли двое. Находились на одной линии. Пуля отлично бьет двух человек, если не попадает в кость. Я целил так, чтобы в кость не попасть. Первому пробил живот в районе печени, второму, немного изменив траекторию, пуля вошла в пах. Оба упали. Оставшиеся трое тоже упали. Только двое смогли залечь живыми. Третий, которому также целил в живот, поймал пулю ртом в падении. Неприятно, наверное. Понять, откуда стреляют, они успели, но это не спасло. Я на позиции и отлично прикрыт камнями. Враг на открытом пространстве, если бы не упал и отступил, то мог выжить. Надо было всего пять метров отбежать и залечь под прикрытием булыжников. Беспечность дала отрицательный результат, группа преследования погибла быстро и без сопротивления. Плохая у них была подготовка. Их было пятеро, я сел на камень рядом с Вовкой. Он, вручив мне кружку с чаем, сказал... Ты выстрелил четыре раза. Двое были на одной линии. У тебя хорошая подготовка, Андрей. Ты мне нравишься. И понравишься моему отцу. тебя наверное, много вопросов, да? Комитет вряд ли ввел в курс дела. Он любит так поступать. Я кивнул. На все вопросы ответит отец. Два дня, и мы встретимся с ним. Пьем чай и в путь. Через три часа доберемся до места ночлега. Там безопасно. В джунгли ночью соваться нам точно не стоит. Через три часа мы добрались до небольшой пещеры. Глубина у нее всего метров пятнадцать, но в конце имеется кем-то оборудованная стоянка. Три топчана и костровища. Видимо, пещера часто используется таким же, как мы. Только топчаны крупноваты. Будто для гигантов ростом не меньше трех метров сделаны. Спать решили по очереди. Вовка вызвался дежурить первым. Стоило лечь, расслабиться, и сон пришел. Темнота, а затем свет. «Давай, выбирайся!» Я осознал себя тем, кем являюсь. Не Андреем Ермаковым, своим отцом, а Никитой Ермаковым. Снова в белой пустоте нахожусь. Снова диалог с самим собой. «Выбираться куда? В мир реальный?» — спросил я. «Ну а куда же еще? Трое суток в памяти для первого раза многовато. Думаю, что многовато. Наверняка не знаю. Как мне проснуться?» «Нужно захотеть». А самого себя спрашиваешь, если забыл. Как я могу знать ответ на то, на что ответа не знаю? Подумаем. Диалог с самим собой. Надоело мне мое внутреннее я. Ну, нафиг. Возвращаюсь в реальность. Усилием воли. Стоило захотеть, и у меня получилось. Открыл глаза, увидел каменный потолок и понял, что совсем рядом идет бой.